55. В итоге пришлось поверить Ольсону на слово. Других вариантов не осталось. Они разделили оружие и разбились на две группы. Решили, что Ольсон и его люди войдут в кольцо с первого этажа, а Питер с друзьями – со второго. Кольцом называли внутренний двор тюрьмы, увенчанный куполообразной крышей. Часть ее обвалилась, но несущие балки уцелели. К ним крепились мостки, висевшие в ярдах в пятнадцати над полом. Когда-то давно надзиратели следили с них за заключёнными. Мостки висели будто на спицах гигантского колеса, а над ними тянулась узкая воздушная шахта, по которой мог проползти человек. План Ольссона состоял в следующем: его люди проверят мостки, а после этого члены отряда спустятся по лестничным пролётам в северном и южном концах двора. Так они попадут на зарешечённые балконы, которые тремя ярусами опоясывают двор. Именно на балконах соберутся жители гавани, хотя человек 10 встанут внизу, следить за огненным кольцом. Вируса носитель Бэпкок проникает во двор через пролом в восточной части крыши. В огненном кольце оставят брешь, через которую пригонят четырёх коров и двух выбранных в жертву людей. Четыре коровы и два человека, объяснила Лёльсен. Кажде навалуние мы отдаём ему 4 и 2. Из-за это Бэбкок не насылает на нас легион. Легионом Ольсон называл других вирусоносителей. Они бледные тени Бэбкока, его отпрыски, его рабы. Ты ко них контролирует? спросил Питер, не в силах поверить собственным ушам. Уж слишком нереальным всё казалось. Впрочем, едва он озвучил вопрос, скептицизм улетучился. Если Ольсон не лгал, очень многое приобретало смысл. И неправдоподобная история Гавани и странное поведение её жителей, хранивших страшную тайну, и даже повадки вируса носителей. Он ведь давно подозревал, что пикировщики не так просты, как считают в колонии. Нет, Бэпкок их не просто контролирует, он живёт в них, ответила Ольсон с такой горечью, словно страшное откровение много лет вертелось у него на языке. Извините, я лгал вам, но иначе просто не мог. Первыми жителями гавани стали не беженцы, а дети. Их привезли на поезде, но откуда, никто уже не помнит. Они должны были укрыться в тоннеле под горой Юка, только здесь их подкараулил Бэпкок. Тогда и начался этот сон. Говорят, это воспоминание о его прежней жизни, то есть жизни в обстаси человека. Если видящий сон убивает Толстуху, то превращается в араба Бэпкока и кольца Значит, заблокированные улицы Вегаса и отель были ловушкой, предположил Холис. Да, кивнул Ольсон. Много лет мы высылаем в Лас-Вегас патрули, чтобы привести в гавань побольше людей. Некоторые плутают по лабиринту улиц, некоторых, как тебя, Сара, бросают вирусоносители. До сих пор не помню, как всё случилось, девушка покачала головой. Никто не помнит. Слишком велико потрясение. Ольсон умоляюще взглянул на Питера. Постарайся понять. Мы всегда так жили. Другого варианта просто нет. Большинство считает, что кольцо невысокая цена за относительно спокойное существование. А по-моему, это мерзкая сделка с совестью. Вмешалась Алиша, лицо которой перекосилось от гнева. Я услышала достаточно. Эти люди предатели, сообщники, марионетки Бэбкока. Ульсон помрачнел, но когда ответил, Голос звучал неестественно, даже пугающе спокойно. Называйте нас как хотите. Думаете, я сам себя тысячу раз не клял? Мира не единственный мой ребёнок. Мой сын Астансён в живых. Был бы вам равестником. Когда его выбрали жертвой, моя жена осмелилась протестовать. В итоге джут послал её в кольцо вместе с сыном. Айсна отдал бебка ко собственного сына. Понял потрясённый до глубины души Питер. А причём тут джут? Он такой и всегда был таким. Отсон пожал плечами и покачал головой. Если бы мог, объяснил бы получше. Только сейчас это не принципиально. Что случилось, то случилось. По крайней мере, в этом я себя убеждаю. Наша группа готовилась к этому дню несколько лет. Мы хотим освободиться, хотим жить как люди, а не как рабы. Но если не убить Бэбкока, он нас шлёт на гавань легион. С этими винтовками у нас есть шанс. Кто сегодня в кольце? Не знаю. Джуд заранее не говорит. А где Маус и Эми? Я же сказал, что понятия не имею. Получается, жертвы они. Сказал Алише Питер. Совсем не факт, возразил Ольсон. Тем более Маусами беременна. Джуд ее не выберет. Петрню успокоился, напротив. Слова Ойса на окончательно убедили его, что в кольце именно Маус и Эми. А другой вход в тюрьму есть. Ойсан сел на корточке, начертил на пыльном полу гаража план тюрьмы и подробно рассказал про мостки и вентиляционную шахту. Сперва будет очень темно, предупредил он, пока его люди распределяли найденные в хамере винтовки и пистолеты. Ориентируйтесь на шум толпы. Сколько ваших людей сейчас в тюрьме? спросил Холис, набивая карманы запасными обоймами. Калипсары присели перед открытым ящиком и заряжали винтовки. На семеро, и ещё четверо на балконах. И всё, разочарованно протянул Питер. Шансы, далеко не блестящие с самого начала, теперь казались ничтожными. А на стороне Иуды сколько? Я думал, ты меня понял, Олсен нахмурился. На стороне Джуда все остальные. Бэбкок сильнее любого из своих детей. Поэтому толпа поддержит его, а не нас. Такого, как он, убить очень нелегко. Кто-нибудь пытался? Да, однажды. Ольсон запнулся. Группа заговорщиков вроде нашей. С тех пор много воды утекло. Петр уже хотел спросить, чем все закончилось, но тут же догадался. Молчание Ольсона было красноречивее слов. Почему вы сразу нам не рассказали? Теперь на лице Ольса начиталась смиренная покорность. Этого человека мучило нечто страшнее печали или горя, чувство вины. И как бы ты отреагировал? Ответа у Петра не нашлось. Ещё недавно он не поверил бы Ольсону, он и сейчас не понимал, чему верит, чему нет, зато твёрдо знал другое. На роль жертвы выбрали Эми. Он интуитивно это чувствовал. Пётр вытащил магазин из пистолета, сдёл невидимые пылинки и вставив обратно, передёрнул затвор. Алиша поймала его взгляд и кивнула. Всё готово. Мы идём спасать друзей, объявил Петр Ольсону. Остальное ваши проблемы. Не спеши с выводами, Питер. Как только попадём в кольцо, воли не воли придётся объединить цели. Бэб как должен умереть. Если не убьём его, он вызовет легион. Тогда никакой поезд не поможет.